Иртек. Замуж по распределению. Глава 1. Белые каменные стены родной академии почти остались в прошлом, а будущее пока виделось туманным ввиду особых личных обстоятельств, как называл сложившуюся ситуацию куратор курса менталистов. И теперь, нервно сцепив пальцы, Алира ожидала решения комиссии по распределению. уже не менее часа игнорируя просьбу секретаря-ректора успокоиться и перестать изображать чартер на Луну. «Курсант Ниира, вас оповестят, идите уже к себе в комнату. Отдохнете сами и другим не будете мешать работать. Я вызову, когда они закончат». Женственная блондинка в недавнем прошлом боевой пилот, о чем шептались почти все обучающиеся в Академии Кинеза. В результате травмы, комиссованная на землю, вдруг сменила тон. «Алира, ничего страшного не случится. Да и без работы не останешься. Ты же в десятке лучших среди менталистов. Поверь, не всегда даже самые ужасающие повороты судьбы ведут к худшему. Рассматривай это как новый этап. Мне ли не знать?» Сколько раз Алира говорила себе нечто подобное, но еще чаще слышала от окружающих. Последний год учебы дался ей тяжело. Поэтому попасть в десятку лучших – это была даже не удача, а настоящее чудо. Особенно для менталиста, для которого психологическое состояние является определяющим в работе. Никакие тренинги, медитации и техники релаксации не могли помочь забыть о случившемся. Оставалась лишь надежда. В чудеса Алира раньше не верила, но теперь хотела верить. Надеялась, что хотя бы одно случится. И Адор вернется, и все станет по-прежнему. но каждый день приносил только разочарование и боль, ставшую ее частью, не позволяющей спать и быть сосредоточенной. Выпускные экзамены прошли словно в тумане, который пока так и не отступал, скрывая будущее. Распределение. Когда-то они вместе с Элеодором ждали его с нетерпением, зная, что будут вместе. Всегда и везде. Соединенные особой связью, которая существует между людьми, наделенными кинетическими способностями. любящими друг друга и не представляющими иной судьбы. На виртуальной панели перед секретарем вспыхнули символы. И та, продемонстрировав удивление столь быстрым развитием событий, указала Алире на дверь, за которой проходило заседание межведомственной комиссии, созывающейся исключительно редко для рассмотрения особенно сложных случаев. «Присаживайтесь, курсант Ниро. Ректор внимательно посмотрел на вошедшую на негнущихся ногах девушку и даже сделал попытку улыбнуться. «Ваше дело рассмотрено, но, увы, предложить вам место на одной из наших станций или колоний мы не можем. Правила никто не отменял. Для того, чтобы покинуть землю не просто в качестве туриста, а отправиться на работу по специальности, вы должны состоять в браке. Ментальная связь с партнером в вашем случае гарантирует не только качество работы». но и защиту от воздействия особей другого вида. Ну, кому я объясняю? На Земле запрещены к применению ментальные техники. Если я не могу покинуть планету, значит, мне отказано в праве работать по специальности. Ни в коем случае. Голос ректора стал еще добрее, напоминая о Лире сироп, такой же липкий и вызывающий желание смыть чем-нибудь горячим. Государство потратило слишком много средств на ваше обучение. При зачислении каждого курсанта заключается контракт, который предусматривает права и обязанности для обеих сторон. Академия по результатам аттестации проводит распределение и трудоустраивает вас. Этот пункт никто не оспаривает. Равно как и то, что до этого момента все выпускники должны иметь партнера, с которым прошли инициацию ментальной связи. Никто не предполагал, что ваш жених погибнет. «Тело так и не было найдено!» Не сдержавшись, Алира перебила ректора, чем вызвала недовольство других членов комиссии. «Не будем углубляться в обсуждении столь травмирующей ситуации, курсант Нииро». Теперь голос руководителя академии источал холод, но девушка уже и без того била зноб. «Факт в том, что у вас партнера нет. Но в подобных случаях за нами остается право распределить выпускника на место работы вне зоны влияния землян». При условии наличия соответствующей заявки, конечно. И вашего согласия, разумеется. В случае же отказа, как вы должны поступить, не напомните? Этот пункт контракта никто не воспринимал всерьез, поскольку подобного за несколько десятилетий существования Академии Кинеза, в которой обучались люди, владеющие разными психотехниками, от ментализма до телекинеза, не случалось. и потому он считался чистой формальностью, которая теперь обернулась реальными проблемами для Алиры. В течение двух месяцев пройти инициацию, в противном случае возместить расходы, понесенные государством на обучение, после чего мои способности подлежат аннигиляции. Выучив наизусть ненавистный пункт, Алира повторила то, что знали все присутствующие. «Все верно», – удовлетворенно кивнул ректор. поэтому имею все основания предполагать, что предложение, поступившее от Зендарианцев, будет встречено с пониманием. Комиссия, при наличии вашего согласия, ведь не звери же мы, а цивилизованные члены Межгалактического Союза Гуманоидных Рас, утвердит ваше распределение курсант Ниро на Зендарию. «Сколько у меня времени для того, чтобы дать ответ?» – охрипшим голосом поинтересовалась Алира, не ожидавшая подобного. «Я имею право оставить заявку в службе организации браков. Два месяца контрактом все же предусмотрено для подбора нового партнера». Что Илиадор не погиб во время визита к родителям на станцию, подвергшуюся нападению пиратов, верила только она. И хотя были свидетели, но не сохранились записи, не оставляющие сомнений, что он находился на том шаттле, который взорвался первым. Прошел почти год. И пусть два месяца не спасали, но все же это время можно было потратить на очередную поисковую операцию. Та планета, на которой только разворачивалась научно-исследовательская станция, еще была плохо освоена. Да и пираты не брезговали работорговлей. Даже родители Адора уже опустили руки. Но не Алира, которой теперь приходилось делать выбор между верностью и собственным будущим. Аннигиляция не просто превратит ее в человека без ментальных способностей. Она сотрет все воспоминания и навыки. Прошедший эту процедуру становится новорожденным ребенком во взрослом теле и помещается в специнтернат, который может покинуть только через 20 лет, научившись разговаривать и ходить, получив даже базовое образование, но никогда не становится прежним. Такому воздействию за все время официального признания кинеза подверглись лишь несколько человек, нарушивших закон о запрете использования дара на земле. И это тоже знали члены комиссии. Самообман иногда полезен, курсант, позволяет не впасть в отчаяние. И мы, поверьте, прекрасно вас понимаем. Но не следует уповать на подобное, когда требуется принимать настолько серьезные решения. Закон достаточно суров к обладающим даром. Союзы, возможно, только между носителями оного. А указанная вами служба занимается подбором пар едва ли не с подросткового возраста. «Слишком много времени уходит на то, чтобы проверить совместимость. В вашем случае с Элеодором Лаэром это заняло три года, как указано в личном деле. К сожалению, зиндарианский корабль улетает завтра. Либо сейчас, либо аннигиляция. Мне очень жаль». Казалось, сердце замерло, пропуская удар, пока звучал ответ. Алира все понимала, как и то, что означает согласие, если оно будет дано. К обладающим даром, как именовались люди, способные влиять на окружающих и предметы лишь силой мысли, закон суров везде. И земные правила возникли вследствие присоединения к межгалактической конвенции по регуляции популяции кинетиков. Выхода по сути не было. Я согласна. Алира и сама не узнала свой голос, прозвучавший далеким эхом и заглушаемый ударами сердца, не готового принять предательство. Похвальная решимость. Но вы же понимаете, курсант Ниро, что обязанность пройти инициацию никто не отменяет. Жениха, по соглашению между нашими планетами, обязуется предоставить принимающая сторона: к сожалению, выбора на Зендарии вам никто не даст, придется вступить в брак с тем, кого назначит. Все-таки это не Земля, другие законы и нравы. Последнюю фразу ректор произнес с некоторой гордостью за родную планету. Отступать было уже некуда, и Алира повторила, надеясь, что сумеет найти выход, тогда как на земле ее дело решится однозначно и быстро. «Я отдаю согласие, понимая все последствия». Едва двери ректорского кабинета, в котором проводилось заседание, с шипением закрылись за спиной, выдержка покинула Алиру. Прислонившись к стене, она закрыла глаза в попытке не заплакать. Подобной слабости не было места в каменных стенах, символизирующих крепость ума и твердость духа курсантов. Но как же невозможно тяжело оказалось принять мысль о том, что с Илиадором им никогда не быть вместе. Попытаться потянуть время и найти пропавшего без вести человека можно, но способа уклониться от исполнения заключенного с зиндарианцами соглашения просто не существует. Даже если удача улыбнется и поиск завершится успехом, Ей придется остаться с тем, кого назначат в мужья на далекой планете. Разве это имеет большое значение? Нет. Куда важнее для Алиры, что Илиадор будет жить. На земле, без нее, но будет. С тихим жужжанием подъехал робот, протянувший девушке стакан воды. Открыв глаза, Алира не сразу смогла сосредоточиться, слишком погрузившись в собственные переживания. и все же через некоторое время поблагодарила, взяв бумажный стакан из незнающих усталости металлических рук. «Спасибо». «Не за что», — ответила вместо робота секретарь, которая и отдавала тому команды. «Куда?» «Зиндария». «Ничего себе!» — присвистнула, совсем как мужчина-пилот, блондинка. «Неожиданно. Зиндарианцы, мягко говоря, не жалуют менталистов». Вода в Академии добывалась из собственного источника и была предметом особой гордости благодаря составу. Но Алира ничего не чувствовала в этот момент, ни вкуса, ни любопытства, механически делая один глоток за другим. И поэтому спросила тоже автоматически, просто чтобы не молчать и не думать о том, что ее жизнь по сути закончена. «Почему?» «Честь!» Поднявшись из-за стола, секретарь приблизилась к Алире, отослав робота. Вмешиваться в личное пространство разумного существа – это табу. Зендарианцы считают ментализм, не говоря уже о телепатии, синонимом низости и подлости, если хочешь знать. Тебе придется непросто, и я даже предположить не могу, зачем им понадобился подобный специалист. Значит, читать мысли подло, а завоевывать населенные планеты в самый раз – Не они считаются одной из самых быстро захватывающих соседние галактики рас? Военные корабли Зиндарии наводят ужас одним только своим появлением, а их солдаты и оружие кажутся неисчерпаемым ресурсом. Да, привыкнуть к логике зиндарианцев будет, видимо, непросто. А ты откуда их так хорошо знаешь? Насколько помню из курса истории, эта воинственная раса далеко не из самых открытых. На планету никого не допускают. «Даже союзников принимают исключительно на космических станциях». «Совместные операции или личный контакт?» «Операции. Множественные, но не те, о которых ты подумала. Не военные, а медицинские. Благодаря им я жива и выгляжу именно так». Секретарь внимательно посмотрела в глаза Алире, будто могла прочитать мысли, хотя не владела даром. После чего тихо добавила Не знаю, почему они решили спасти человеческого пилота, от которого осталось только израненное тело, бесконечностей и с частично раздробленным черепом. Эти молчаны не особенно любят объяснять причины своих поступков. Возможно, сделано это было просто из желания провести удачный эксперимент или в качестве дружеского жеста в отношении землян. Но мне все равно. Важен результат. Зендарианские технологии творят чудеса. Видишь мои руки и ноги? Никто даже не догадывается, если я не скажу, что они искусственно созданы вместо ампутированных во время взрыва моего боевого шаттла. Неудачный был вылет. Первая атака пиратов, и я уже не в строю. Летать мне уже, конечно, не могли позволить, но во всяком случае я жива. Правда, покидать Землю запретили, не доверяют. Поэтому теперь тружусь в этой закрытой от любых контактов Академии. Знаю, надеешься, что Лаэр остался жив. Не исключено, ведь меня тоже некоторое время считали погибшей. А в помощи тот, кто тебе достанется в мужья, не должен отказать, если найдешь верный подход и не испортишь отношения сразу же. Помни, честь для зендарианцев это высшая ценность Не пытайся обмануть или сбежать, если твой поиск увенчается успехом. Этого не простят. Удачи, курсант Ниро! Последняя фраза была произнесена холодным казенным тоном. Резко отстранившись, секретарь вернулась за рабочий стол, словно и не говорила всего несколько секунд назад с удивленной алирой о личном. И лишь когда ректор дотронулся до плеча курсантки, она поняла причину столь разительной перемены в поведении бывшего пилота. Вам нехорошо? В любом случае перед отправкой необходим врачебный осмотр. Ничего не выражающий взгляд седоволосого руководителя академии контрастировал с улыбкой и почти заботливыми словами. Все устроится наилучшим образом, Алира. Поверьте моему опыту и несколько более близкому знакомству с теми, кто оставил заявку, чем может похвастаться любой из землян. Мне жаль, что столь ценный специалист и хороший человек будет трудиться на благо другой цивилизации. Но я рад за вас. Оптимизма вам не занимать, как утверждает куратор курса. Подобное качество может помочь в самой, казалось бы, безвыходной ситуации. А теперь следуйте в медицинский блок. курсант Ниро. Ближайшие сутки будут насыщенными. Выпускной бал никто не отменял, и даже для вас явка обязательна. «Благодарю». Кивнув, Алира приблизилась к столу секретаря, рядом с которым располагался утилизатор. Отправила опустошенный стаканчик на переработку и улыбнулась блондинке. «И вам за все спасибо». «Не за что, всего лишь вода», улыбнулась та в ответ. и глаза ее, как на мгновение показалось, вспыхнули ярким синим цветом. Более задерживаться Алире на административном этаже смысла не было, на что красноречиво намекала спина ректора, повернувшегося лицом к своей блондинистой подчиненной. И менталистка направилась к выходу, который сиял соответствующей надписью в конце длинного пустого коридора. Сюда редко заходили по собственной инициативе. И, вопреки тяжким раздумьям о нерадостной перспективе, Алира усмехнулась, подумав, что вполне возможно, согласившись на предложение зиндарианцев, она и в самом деле выбрала лучший выход из скверной ситуации, в которой оказалась. Браслет, обвивающий запястье с момента зачисления в академию, служил и органайзером, и коммуникатором, поэтому появившийся красный сигнал ее не удивил. Теперь, как знала Алира, он так и будет мигать, напоминая о необходимости выполнить созданное по распоряжению ректора поручение. и по мере истечения, установленного для этого срока, начнет едва ощутимо подавать электрические разряды, неболезненные, но не позволяющие забыть о неисполнении. «Быстро сработано», вздохнув, когда проходила под надписью «выход», девушка свернула к лифтовому холлу, чтобы спуститься в медицинский блок. «Не знаю, каким она была пилотом, но в качестве секретаря с обязанностями справляется на зависть предшественнице». Та вспомнила бы о необходимости создать задание не раньше момента, когда я уже покидала бы орбиту Земли. В отличие от прочих помещений Академии, режущих глаз белизной, подвальный этаж, отданный под лаборатории, стационар и процедурные, впечатлял разнообразием расцветок. Пастельные тона прекрасно зонировали пространство и на самом деле позволяли расслабиться, как и тихая музыка, звучащая неожиданно шепотом ветра или трелями птиц. И когда Алира прошла пропускной контур, медицинская сестра уже знала, кто и с какой целью нанес визит. «Добрый день!» – приветливо улыбнулась девушка, прекрасно знакомая всем курсантам. Перед каждым экзаменом, а также после, все они проходили обязательное тестирование под чутким руководством строгой, но доброжелательной Клеи. «Вы единственное решили пройти обследование сегодня. Все к балу готовятся, не до проверки здоровья. Тем быстрее закончим, не придется отвлекаться». Здравствуйте, Клея. Какой мой? Забрав со стойки медицинской сестрой указанный планшет, Алира начала традиционное заполнение анкеты, некоторые вопросы которой впервые за все шесть лет обучения в академии поставили в тупик. Наличие детей? Родители? Какое это имеет отношение к моему здоровью? К тому же все и так есть в личном деле. Это не наша форма, а миграционной службы. обычная для тех, кто покидает Землю не с туристическими целями. «Привыкните еще заполнять такие каждый раз, когда улетать будете», – отозвалась медсестра. «Сомневаюсь». Алире не хотелось жаловаться, но и совсем молчать не получалось. «Как только закончите, можете проследовать в третью процедурную. Общее тестирование будет расширенным, как и перечень лабораторных исследований. Обычно мы полный комплекс уже после выпускного проводим, «Всегда и все курсы без исключения тянутся этим до последнего. Скоро улетаете?» «Завтра». «Повезло», – мечтательно посмотрела куда-то на голубой потолок Клея. «Готово? Тогда прошу, через два часа результаты будут доступны вам и всем заинтересованным службам». Переместившись в погруженную в полумрак и сверкающую серебристыми звездами ночного неба процедурную, Алира привычно попыталась расслабиться, ожидая, когда закончится обследование. Медицинская сестра, включив узконаправленный свет, необходимый ей для манипуляций, молча и почти безболезненно взяла кровь. После подсоединила датчики, снимая показания, но в конце чего то замешкалась и сделала громче музыку, связываясь с кем-то по коннектору. Что-то не так? Алира вначале даже не открыла глаза, привыкнув всецело доверять профессионализму сотрудников медцентра академии. Но теперь от чего то и музыка начала раздражать, и непонимание происходящего. «У меня проблемы или у вас?» Обычно, реагирующая на подобные колкости шутливыми ответами, Клея вдруг отозвалась несколько нервно. «Небольшое изменение в заявке. Сейчас доктор подойдет. Не волнуйтесь, просто еще один тест». «Для которого нужен доктор?» «Это что-то новенькое». Теперь о Лире все начало казаться подозрительным. «Всем прекрасного дня! Хотя бы наполовину столь лучезарного, как вы, дамы!» В процедурной появился заведующий с неизменным комплиментом на устах. «И почему такая высокая громкость? Мы разве начали проводить тесты, сколько децибел выдержат барабанные перепонки наших курсантов? Клея, будь добра, выключи музыку совсем. А вы, дорогая Алира, почему нервничаете? В вашем голосе отчетливо была слышна тревога». «Здравствуйте», – улыбнулась Алира доктору, которого видела лишь раз в год накануне экзаменов. Может, хотя бы вы объясните, что происходит? Неизвестность, пожалуй, это именно то, что нервирует. У меня срыв или что-то вроде этого? Мне импонирует склонность к самоанализу. Помогает и пациенту, и доктору, если не становится манией. Похожие на сталь серые глаза врача внимательно смотрели не на планшет, который ему протянула медсестра, а на Алиру. Не наш случай, верно? Ну что ж, не вижу смысла скрывать, вы имеете право знать. Психическая активность несколько повышена, но не критична, поэтому противопоказанием для отбытия точно не станет. Нашу милую Клею несколько смутило, что в обход действующих процедур в вашей карте с пометкой о крайней степени важности возникло требование о наличии вакцинации от заболеваний, которых на наше счастье пока нет на Земле. Как правило, если планируется контакт с внеземными формами жизни, используется один из утвержденных протоколов. В данном случае такого просто не существует. Индивидуальная заявка. Но не стоит беспокоиться. Рано утром в академию поступил необходимый комплект семивалентного препарата, перекрывающего данную заявку на все 100%. Я лично принимал. Поскольку рабочий день еще не начался, поэтому данное требование и стало сюрпризом для Клеи. Утром? Именно так. А что в этом удивительного? Распределение – это решение не одного дня. Но поскольку большинство курсантов начинают подготовку к отбытию к назначенному месту службы только после официальной церемонии выпуска, в том, что необходимые средства поступили раньше, чем стало известно имя реципиента, нет ничего странного. Сейчас посмотрим результаты экспресс-теста, и если все в порядке, приступим. Почему реципиента? Слово врезалось в мозг, выделяясь на фоне разговора о традиционной для предполагаемых контактеров прививке. Мне что-то будут вливать помимо введения вакцины? Похвальная внимательность. Доктор одобрительно кивнул, сделал какую-то пометку, после чего терпеливо объяснил. В этом конкретном случае мы имеем дело с особым составом, поэтому я использовал подходящее к ситуации определение. Вам, помимо традиционно используемых в данном виде вакцин, искусственно синтезированных пептидных комплексов, будет введена цельная кровь представителя другой расы. совместимое разумеется это необходимо для того чтобы организм быстрее адаптировался и для более полного ответа на введенные препараты процедура безопасная оттестированная и уже не раз проведенная никакого отторжения и даже малейшей аллергии не предвидится уж поверьте моему опыту что ж результаты анализов превосходные можем приступать вновь отдавшись во власть медицинских работников алира задумалась над словами доктора В терминологии она не особенно разбиралась, как и в том, о чем говорил врач. Но одно то, что не стал скрывать, успокаивало. «Надо, пусть вводят, хуже уже не будет». Важнее Алире показалось другое. То, что вакцина прибыла еще до совещания по вопросу ее распределения в кабинете ректора. Значит, все было решено заранее. И заседание комиссии, и получение согласия Алиры лишь проформа. То, какой выбор сделает она между аннигиляцией и распределением на Зендарию, допустим, можно было предугадать с достаточной степенью вероятности. Но ректор, но представители других ведомств, зачем им участие в этом спектакле? Впрочем, вряд ли обычному курсанту что-то станут отвечать, даже если начать задавать вопросы. Да и объяснение найдется легко, ведь Зендарианцы могли просто действовать на опережение. сопроводив заявку требованиями к кандидатуре менталиста и его подготовке. Да и объяснение найдется легко, ведь зиндарианцы могли просто действовать на опережение, сопроводив заявку требованиями к кандидатуре менталиста и его подготовке.